Глава, тридцать вторая. У Натальи телефон был отключён, у отца тоже. Вот так ситуация. Как бы бестолочь меня не бесила, но она же тоже человек. Тогда я решил вызвать скорую. «Скорая», — ответила на том конце женщина. «Здравствуйте. Можно вызвать помощь? Моей сестре плохо». «Молодой человек конкретнее. Как именно плохо? Она принимала алкоголь?» — Нет, у неё температура почти сорок. — А вы принимали алкоголь? — Что за херня? — Какой ещё алкоголь? У девушки высокая температура, и ей очень плохо. Послышался неспешный тяжёлый вздох, отчего мне захотелось просунуть руку в трубку и сжать горло этой жабы. — Адрес называйте. Я сказал, куда ехать, и стал ждать. Беспокойство жгло внутри, не давая расслабиться. Сам не понимая с чего так взяло. Ну, заболела девка. Ещё и кто? В следующий раз подумает дважды, прежде чем больной в воду лезть. Гитара не лежала в руках. Видосы тоже раздражали. Я ответил на сообщение Максу и спустился на кухню. Время шло, а скорая не ехала. Не такая уж и скорая эта помощь. Я заглянул в комнату к Фоминой. Даже несмотря на слабое освещение комнаты, был отчётливо виден странный... Резко очерченный румянец на ее щеках. Прошло более полутора часов, а врачи так и не приехали. Я позвонил еще раз, но теперь на меня жаба на том конце провода решила наорать. «Молодой человек, сейчас эпидемия, скорая на расхват. У нас есть и посерьезнее случаи, чем температура у девицы. Ждите или вызывайте платную». Про платную скорую я не подумал. Просто не сталкивался с такой фигней. Хотел уже послать суку и бросить трубку, как там послышалось. «Зинаида Петровна, бегите, там Иосифовна опять с давлением поступила. Давайте я поговорю». Трубку взял какой-то чувак, судя по голосу молодой. «Обрисуй проблему, парень», — сказал он спокойно. Я ещё раз рассказал всё. «Так, дай ей таблетку от температуры». «Давал, она всё выблевала». «Неудивительно при таком жаре». «Бери телефон и топай к домашней аптечке». «Хоть какие-то действия, ладно». Я достал в ванной большую коробку с общей аптечкой. Нашёл. «Теперь смотри, есть ли что-то в ампулах и шприц?» «Хочешь сказать, мне надо ей шурнуть укол, будет?» «Не справишься?» «А куда деваться, если не её мать, ни скорая приехать не могут. И пока на проводе более-менее адекватный медик, надо впитывать информацию». «Попробую». Я перечислил фельдшеру все стекляшки, которые нашёл. Три с разными названиями он сказал отложить, объяснил, как набирать в шприц и куда колоть. Обычная игра в медсестричку мне нравилась, наоборот. Я вошёл в комнату без бестолочи и включил свет. Она сморщила нос и залезла с головой под одеяло. «Так не пойдёт. Вылезай». Отбросив одеяло, я задрал повыше рукава и пижамы. Чёрт. Руки тряслись почему-то. Болеющему телу это не понравилось. Девчонка разлепила веки и посмотрела на меня. Взгляд стал более осознанным и метнулся к иголке. Глаза в ужасе расширились, и бестолочь попыталась отползти. «Да тихо ты, скорая занята, так что врач сказал сделать». «А ты умеешь?» — раздался хриплый голос со стучащими зубами. «Нет, но выбора у тебя тоже нет». без бессила рухнула обратно лицом в подушку и затихла, подставив плечо. «Умница!» Протерев место укола салфеткой, я воткнул иглу и медленно ввёл лекарство. «Кажется, получилось!» Янка натянула одеяло и попросила выключить свет. Я щёлкнул по выключателю и развалился в кресле. «Почему не уходишь?» — донеслось из-под одеяла. «Подожду результат!» На связь опять вышел Должанов, но настроения общаться не было. Поэтому я оставил сообщение без ответа, а сам открыл какую-то приложуху-игру для одноклеточных. Минут через двадцать тишины. Бестолочь выползла наружу и увалилась на спину на подушку. При свете ночника и экрана моего смартфона было видно, как мелкие белобрысые кудри прилипли к лбу и шее. Взмокла. «Это же хорошо?» «Жива?» «Лёша, ты ещё тут?» Голос уже больше был похож на человеческий. «Ага. Пить хочу». «Ну, это уже наглость». «Графин на столике». Кое-как бестолочь выползла из постели и налила себе стакан воды. Дрожащими руками поднесла ко рту и жадно выпила. «Лёш, спасибо тебе. Но мне надо бы переодеться». «Да, я это заметил». Пижама тоже взмокла и прилипла в некоторых местах. В тех самых. Я молча встал, разозлившись на себя. Залип долбанной бестолочи, которая еще и чуть ли не при смерти была час назад. Таблетки по расписанию, коробка на столе. Я уехал. Хватит уже с меня доброго самаритянина. Я свою миссию выполнил. Хватит. Демьян еще раз пять писал. А тут как раз и отец отзвонился, сообщил, что скоро будут. Надо будет сказать ему, что хрен его идею с медицинским.